Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Исходя из содержания статьи 18 Конституции РФ, изложенные в главе 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.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 В обеспечении этой идеи от государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс, требуется разъяснить участвующим в деле лицам их права, обязанности и ответственность, а также обеспечить возможность осуществления этих прав. Обеспечение возможности осуществления прав участников уголовного судопроизводства осуществляется в различных формах. Так, при наличии достаточных данных полагать, что участнику уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшему, свидетелю и другим, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества, либо иными опасными противоправными деяниями, а в некоторых случаях обязательно и при наличии соответствующего ходатайства, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны в пределах своей компетенции применить в отношении указанных лиц меры безопасности. Уголовно-процессуальным законом предусмотрены следующие меры безопасности. Первое. Отражение в протоколе следственного действия вместо данных о личности потерпевшего, его представителя или свидетеля псевдонима последнего. Часть 9 статьи 166 УПК. Второе. Контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц при наличии угрозы совершения в отношении их насилия, вымогательства и других преступных действий. Часть 2. статьи 186 УПК Третье. предъявление лица для опознания в условиях исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Часть 8 статьи 193 УПК. 4. Вынесение определения или постановления суда о проведении закрытого судебного разбирательства. Пункт 4 части 2 статьи 241 УПК 5 Допрос судом свидетеля без оглашения его подлинных анкетных данных и в условиях исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками процесса Часть 5 статьи 278 УПК По общему правилу, лица, обладающие свидетельским иммунитетом, судья, присяжный заседатель, об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу, адвокат, об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с обращением за юридической помощью или ее оказанием, и другие вправе не давать показания, но при определенных обстоятельствах они могут изъявить желание или дать согласие на дачу показаний. В такой ситуации дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу несоблюдение требования о разъяснении участнику уголовного судопроизводства его прав может быть признано нарушением уголовно-процессуального закона, которое будет служить основанием отмены судебного решения по делу вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными лицами и органами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленном главой 18 УПК.